Глава 25. Игра и Полианна. В середине сентября миссис Кэррио, Джейми и Сейдидин попрощались и уехали в Бостон. Хотя Полианна и знала, что будет скучать без них, у нее все же вырвался вздох подлинного облегчения, когда увозивший их поезд покинул, Белдингс-Виллскую станцию. Конечно, Балиана не призналась бы никому в том, что испытала облегчение, и даже перед собой она попыталась мысленно оправдаться. Не то чтобы я не любила их. Я люблю глубоко каждого из них, вздохнула она, следя, как поезд исчезает за поворотом дороги. Только только мне все время так жаль Джейми. и Я так устала. Я буду рада просто вернуться на время к прежним тихим дням с Джимми. Однако она не вернулась к прежним тихим дням с Джимми. Дни, последовавшие сразу за отъездом к Эрью, были, конечно, тихими, но проводила она их не с Джимми. Он редко появлялся теперь в доме Харингтонов, и если заходил, это не был прежний Джимми, каким она его знала. Он был угрюм, беспокоен молчалив, а то вдруг становился очень веселый, возбужденно болтлив, что крайне озадачивало и раздражало. Вскоре он тоже уехал в Бостон продолжать учебу, и после этого они, разумеется, совсем перестали видеться. Тогда Аполлиана с удивлением заметила, как ей не хватает его. Даже просто знать, что он здесь, в городке, и, может быть, зайдет в гости, было лучше, чем безнадежная пустота, отсутствие. И даже его приводящие в недоумение неожиданные переходы от мрачности к веселью были предпочтительнее этой безнадежности. Затем однажды с пылающими щеками и пристыженным лицом она вдруг резко упрекнула сама себя. «Полиана Уитлер! Можно подумать, что ты влюблена в Джимми Бина Пендлотона. Неужели ты не можешь подумать ни о чем другом, кроме него?» В результате... Она немедленно приложила все усилия к тому, чтобы стать очень веселой и оживленной и выпросить из головы этого Джимми Бина Пендлитона. И вышло так, что тетя Полли пусть невольно помогла ей в этом. С отъездом миссис Керрио исчез главный источник непосредственных доходов, и тетя Полли снова начала вслух выражать беспокойство относительно состояния их финансов. «Право не знаю, Полиана, что с нами будет?» – часто жаловалась она. «Конечно, у нас есть кое-что в запасе благодаря этой летней работе. И небольшая сумма все еще поступает регулярно в виде процентов от моих вложений, но я отнюдь не уверена, что эти выплаты не прекратятся вскоре, как все остальные». «Если бы мы могли сделать что-то такое, что принесло бы какие-то наличные деньги!» Именно после одной из таких слезных жалоб Поляна увидела в одном из журналов объявление о конкурсе на лучший рассказ. Предложение выглядело чрезвычайно заманчиво. Призы были крупные и многочисленные. Условия конкурса излагались в самых восторженных выражениях. Прочитав объявление, можно было подумать, что нет ничего проще, чем победить. Там был даже особый призыв, который вполне мог бы быть обращен лично к Полиане. «Это для тебя, читающего эти строки», — гласило объявление. «Ну и что ж из того, что ты никогда прежде не писал рассказов? Это совсем не значит, что ты не сумеешь написать. Попробуй, вот и все». «Разве тебе не хотелось бы получить три тысячи долларов?» «Две тысячи! Тысячу! Пятьсот или хотя бы сто!» «Тогда почему не попробовать добиться их?» «Как раз то, что нужно!» — воскликнула поляна, хлопнув в ладоши. «Я так рада, что увидела это объявление!» «И тут прямо говорится, что я тоже могу написать рассказ!» «Я тоже думала, что смогу, если только попробую!» Пойду поскорее к тетечке и скажу, что ей больше нечего беспокоиться. Поляна была на полпути к Девере, когда, подумав, приостановилась. «Пожалуй, я все-таки ничего ей не скажу. Будет еще приятнее сделать сюрприз, если я вдруг получу первую премию». Засыпая в тот вечер, Поляна думала о том, что она сможет сделать на эти три тысячи долларов. На следующий день Полианна начала писать рассказ, то есть она с очень важным видом достала стопку бумаги, заточила пять или шесть карандашей и уселась в гостиной за большой старинный письменный стол Харингтонов. Сломав от нетерпения гриф или двух карандашей, она, наконец, написала три слова на лежавшем перед ней чистом белом листе, а затем, тяжело вздохнув, Выбрала из оставшихся тонкий зеленый карандаш. Его острый кончик она некоторое время созерцала в задумчивости, нахмурив лоб. «И где они только берут название?» — с отчаянием воскликнула она. «Может быть, мне все же следует сначала придумать сам рассказ, а уж потом подобрать подходящее название? Во всяком случае, я сделаю именно так». И тут же, зачеркнув эти три слова жирной линии, она приподняла карандаш над бумагой, готовая начать все заново.